Часть четвертая. Смерть. Карта Таро Смерть не означает физического конца, но говорит об окончании существующей ситуации, о глубоких изменениях в мировоззрении. Это конец старой жизни и связанные с этим утраты дружбы, дохода, любви. Но начинается новая эпоха. Перевернутая карта Дар прозрения в отношении себя и других может означать застой, инертность и их последствия. Неизменно творить добро нашим ближним мы можем лишь в том случае, когда они полагают, что не смогут безнаказанно причинить нам зло. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава первая. Талик. Алария. Триста девяносто девятый год круга скал. Восьмой день весенних молний. Виконт Валме старший сын и законный наследник графа Валмона, въехал в Алларию через ворота Роз. Впереди сияли двенадцать месяцев свободы, и душа Виконте пела и почти приплясывала. Марсель был почтительным сыном и честно проводил четверть года в родовых владениях с больным отцом и вечно рыдающей матерью. Таково было условие, поставленное графом, всем достигшим совершеннолетия отпрыскам. Это было ужасно тоскливо, зато папенька выплачивал сыновьям колоссальное содержание, закрывая глаза на кутежи, любовниц и карточные проигрыши. Всего сыновей у графа было четверо, младший в будущем году отправлялся в Лаик, а старшие три четверти года, как могли, прожигали жизнь и четыре месяца выслушивали отцовские наставления. Сейчас наступил черед Сержа, и отстрадавший свое Марсель умчался в Алларию предвкушая будущие увеселения. Изрядно побуянивший в юности граф Бертрам полагал, что молодежи следует перебеситься, но насчет сыновнего долга был непреклонен, как и насчет всего остального. Несмотря на отнявшиеся несколько лет назад ноги, Вальмон превосходно управлял своими владениями, выколачивая из них немалый доход, так что в средствах семейство стеснено не было. Увы, в обязанности совершеннолетнего сына больного, но титулованного отца, входило сидение на полном совете, а посему приходилось являться геренцию с письмом, в котором папенька уполномочивал очередного отпрыска в случае необходимости замещать отсутствующего родителя. На полном совете в обязательном порядке присутствуют все лучшие люди Талига, отсутствующих заменяют их полномочные представители. Уклонение от участия в полном совете считается оскорблением государя. К счастью, полный совет на памяти Марселя собирался лишь дважды, но отец не потерпел бы, если бы его представитель пропустил такое событие. Виконт добрался до родового особняка, освежился с дороги, перекусил, хватил змеиной крови, переоделся в зеленые и черные. Герб волмонов, две черные борзы, бегущие по зеленому полю. Девиз «Мы быстрее». Помянул Леворукова с его кошками и отправился ко двору. Ему повезло. У Фубиановой колонны страдальца догнал Рока Алва. Волмоны никогда ничего не имели против каналийских Собирано. А после того, как ворон, поверг в прах позарившегося на Марианну Киллиана, маршале вовсе стал ярым поклонником маршала. Виконт был готов делить прелестную баронессу с первой шпагой Талига, полагая, что можно примило проводить время и втроем. Увы, Рока пришлось отправиться на войну, и до совместных развлечений дело не дошло. Но до какие наши годы? Марсель придержал каракового ленарца с кокетливо подрезанным хвостом и приподнял шляпу. «Монсеньор, счастлив встретить первым именно вас. С возвращением, Виконт. Что в Валмоне?» Марис Калве злобно зыркнул на чужую лошадь и прижал уши. Марсель, сложивший собственное мнение о красноватых огоньках в глазах норовистых и злых лошадей, не согласился бы взгромоздиться на подобную зверюгу ни за какие деньги. «В Валмоне?» Валме возвел очи горе. «О, там мирно, будто на кладбище!» «Так вы не верите в выходцев, кладбищенских лошадей и прочие прелести?» Похоже, прежде чем отправиться ко двору, герцог изрядно хлебнул своей любимой черной крови. Глаза Рока блестели ярче обычного. На высоких скулах горел румянец. «Сударь, я верю лишь в то, что видел. Сирич в старину Вултазара». А «В Вултазара даже я верю». Алва засмеялся. Блеснули белоснежные зубы. «Надо будет при случае нанести ему визит. Вы никогда не пробовали говорить с призраками?» «Как-то в голову не приходило», — покаянно признался Виконт. «Но я готов сопровождать вас». Глядя на то, в каком виде первый маршал Талига явился во дворец, Марсель пожалел, что выпил всего бутылку. «Но кто ж знал, что он нарвется на ворона?» «Ничего, вечером доберет, и хорошо бы вместе с Алвой. «Вы весьма любезны», — одобрительно произнес герцог, сдерживая набивающегося на ссору Воронова. «Это будет чудесная прогулка, не сомневаюсь». Марсель понял, что ему сказочно повезло. Первый маршал редко пребывал в столь благодушном настроении, и Виконт принялся ковать горячее железо. «В вашем обществе я не прочь прогуляться и дальше, скажем, на войну». «Решили покрыть себя славой», — поднял бровь ворон. «Увы, сейчас войны нет, но скоро будет». «Возьмете? Обещаю не посрамить батюшку и прочих предков». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Рока. — На войне и впрямь чувствуешь себя уютней. Только не забудьте написать завещание. Вот еще. Я всего лишь виконт. Своего у меня ничего нет. Зато имеется прорва братьев. Не могу сказать про них ничего плохого, но распределять между ними башмаки и рубашки не собираюсь. — Говорят, у вас тут был бунт? — Громко сказано. В голосе Рока послышалась легкая досада. — Так, глупости всякие. «Правда, ваш друг Киллиан на какое-то время перебрался в Багерлее вместе с братьями Орига. Желая ему там и остаться, одобрил Марсель Волме, самое подходящее место для человека с подобной физиономией. Насколько мне известно, его выпустили», — сообщил Алва. «Правда, с должностью страдальцу пришлось проститься». — И правильно. Лучше кота бродячего поймать и поставить комендантом. Все приятнее. — Нет, герцог, я возмущен. Милосердие должно быть разумным, а наглец, навязывающий свое общество даме, просто обязан сидеть в Багерлее. — На мой взгляд, — не согласился каналиец, — подобный господин должен не сидеть, а лежать. Тихо-тихо. Вальма глянул на спутника. В обведённых голубоватыми тенями глазах Плясали те же, не предвещающие ничего хорошего, огоньки, что и у лезущего в драку Марийска. Виконт растерянно засмеялся и хотел добавить, что в гробу Киллиан впрямь будет выглядеть даже лучше, чем в тюрьме, но не успел. Зазвучала труба. Дежурные гвардейцы приветствовали первого маршала. Рокко махнул рукой, отменяя положенные по уставу церемонии, и направил коня к северному подъезду. Волме последовал примеру герцога. Воистину. Алву ему послал сам Создатель, а может, не Создатель, а Леворукий, но день обещал стать не таким уж и нудным. А после дня наступает ночь. Надо затащить Рока к Мариане. Для начала они сыграют в карты, немного, чтобы размяться. Ворон отошел перемолвиться с Леонардом Манриком, которому удивительно шел мундир капитана личной королевской охраны. Валме решил во что бы то ни стало дождаться Алву, и тут Виконта заметил его приятель Палаик. Иоганн Йозеф, Виконт Мевин, был славным парнем, несмотря на отдаленное родство с Приддами. Он прекрасно ладил и со старой аристократией, и с новой, хотя какая она клеворукому новая. С точки зрения Валме, четырехсотлетнее графство было ничуть не хуже тысячелетнего. Друг Франциска Ларо Шапри получил титул по заслугам, а его потомки лишь приумножали славу и богатство волмонов, тогда как всякие келианы и огдалы тупо прожирали древнее наследство и при этом задирали свои унылые носы. Мевен унылым не был, и когда он махнул рукой, волме ответил тем же. йоган Йозеф счел это приглашением и направился примехонько к однокорытнику. Марсель был бы только рад, будь Мевен один, однако с Виконтом был еще один однокорытничек. Иорам Ариго, без которого Вальме вполне бы обошелся. «Марсель, ты вернулся?» Мевин протянул руку, и Вальме с удовольствием ее пожал. Здороваться с Иорамом было не столь приятно. Но пришлось. На всякий случай Виконт решил побыстрее откланяться. Рока можно ждать и в другом зале. А эти? В последние годы братец королевы не рвался поддерживать старые знакомства. Марсель был отнюдь не глуп и понимал, что сегодняшнее дружелюбие неспроста. Виконт улыбнулся. «Да, приехал сегодня утром». «Тебе повезло». И Арам заметно похудел и побледнел. «Так ему и надо. Ты пропустил весьма неприятные события». «Неужели только неприятное? Марсель постарался поднять бровь, как это делал Алва, но его старания не оценили. «Это было ужасно». С чувством произнес Ариго. Невинные жертвы, пожары, чудовищная жестокость. Чуть ли не на каждом дереве и фонаре, повешенные без суда и следствия. Сначала город был отдан изуверам и грабителям. Потом... Повествование об октавианских празднествах, к радости Марселя, не желавшего слушать про всяческие ужасы, было прервано появлением канцельера. Август Штанцлер вышел из боковой двери вместе с Ги Ариго карлеоном и братом герцога Придда, имя которого Волма вечно путал, и не мудрено, дом Волн славился заковыристыми фамилиями. Консультер заметил и Орама и сделал приглашающий жест, не понять который было невозможно. Пришлось кланяться, здороваться, спрашивать Штанслера о самочувствии, об братца Придда, которого никто не удосужился назвать по имени, возможно как раз из-за зубодробительности последнего о видах на урожай. Марсель воровато оглянулся. Рока все еще говорил с Манриком, и лишь нежелание упустить маршала мешало вспомнить о визите Геренцию и сбежать. И тут для полного счастья Леворукий принес не замедлившего присоединиться к канцельеру. Наследник Валмонов относился к людям или никак, или хорошо. Но было одно исключение, именуемое Людвиг Келиан Урламбах. Бывшего коменданта Лария Виконт ненавидел всеми фибрами, своей жизнерадостной души, и чувство сие родилось задолго до знаменитой карточной дуэли. Более того, сойдись с за тон, то кто-нибудь другой, Марсель смог бы вовремя остановиться. Но проигрывать и этому? Увы, бергеры не зря говорят, что судьба, свежую рыбку и тухлую, нежит вперемешку. После ворона Килиан. тьфу! Марсель обреченно подумал, что количество людей чести вокруг увеличивается с угрожающей быстротой. Вообще-то, высокородным собеседникам Виконта следовало облить навозника презрением, они были милы до невозможности. Марсель пришел к выводу, что штанцлеру и его приятелям требуется свидетель того, что они не плетут заговор. Умно. Но ему-то за что страдать. Впрочем, можно обмануть ожидания собеседников в самый неудобный для них момент. Волме решил остаться и поддержать беседу. Господин консильер. «Сдохлой лошади хоть подкову сорвать. Вы не знаете, намечается ли в ближайшие двенадцать месяцев полный совет, или я могу считать свой государственный долг исполненным?» «Если считать своим долгом сидение под портретом Франциска Лара и выслушивание чужих подлостей, то вам это не грозит». Зло бросил Ги. «Дарак и Ворон прекрасно обходятся тайным советом. Виконт, принимая во внимание вашу дружбу с первым маршалом, церемонно начал Корлеон, но Волме его перебил. «Не имею чести быть другом герцога Алва!» Марсель выждал, пока на лицах собеседников не появилось одобрение, и мстительно закончил, но надеющим стать. Ворон, видимо, решил обзавестись новым оруженосцем. Улыбка Иорама отнюдь не украсила, и ты претендуешь на место юного Огдала? Что-то его не видно мальчик болен зачем то соврал марсель покосившись на рока тот перехватил взгляд виконта и взяв манрика под руку неторопливо направился к беседующим. на скулах келиану заходили желваки отчего волме пришел в восторг добрый день господа церемонно произнес манрик а рока лишь молча поклонился вы не находите что сегодня прогулка его величества обещает превратиться в большой выход возможно все дело в погоде предположил Мевин. «Сегодня отменная погода, не правда ли?» «Да», — кивнул Алва. «Мне нравится, когда ясно и холодно». «Холодным сегодняшний день назвать было нельзя, а вот глаза у ворона были ледяными». «Что случилось с юным Ричардом?» Август Штанцлер казался обеспокоенным. «Виконт сказал, что он болен?» «О, да», — подтвердил Рока. «Но не волнуйтесь, господин консильер. Ничего страшного. Скоро вы увидите юного Огдала. Я никоим образом не намерен препятствовать вашей дружбе». «Видите, Ги», — поспешно вмешался Мевин. «Вы ошиблись. Марсель отнюдь не собирается занять место Ричарда». «Тем более, что это невозможно», — доверительно сообщил Рока. «У каждого из нас свое место. И его следует знать». В противном случае может произойти какая-нибудь неприятность. «Какая же?» — поддержал беседу Манрик. «Спросите у Келиана», — посоветовал Алва. «С ним подобное происходит с удручающим постоянством». «Прошу меня извинить», — заторопился Карлеон, «но я вижу Геренция, а у меня к нему важное дело. Надеюсь, я успею вновь к вам присоединиться». «А у вас, господа, срочных дел нет?» поинтересовался Алва. Если есть, самое время о них вспомнить. «Лично я свободен до вечера», — дружелюбно улыбнулся Мевин. «Вот слова настоящего мужчины», — одобрил Ворон. «Лучше быть свободным днем и занятым ночью, чем наоборот. От ночной свободы портится характер. Именно поэтому большинство эспиратистских клириков несносны». «Я не потерплю разговора в таком тоне». С расстановкой произнес Келиан Урламбах. «Людвиг», — примирительно произнес Мевин, — «ну зачем все записывать на свой счет?» «На свой счет имеют обыкновение записывать те, у кого этот счет есть», — пожал плечами Алва. «В самом деле предоставим Эспирадора и его Магнусов их судьбе», — засмеялся Манрик. «Они придумали целебат, пусть сами и расхлебывают». «Мы все прекрасно понимаем, о чем речь!» В уголке губ бывшего коменданта вскипела слюна. «И не пытайтесь сделать из меня шута!» «Воистину, нет логики более женской, чем логика мужчины, забывшего...» «Мужское дело», — заметил Алва. «Вам надо жениться, Людвиг, или подыскать себе хоть какую-нибудь любовницу». Лицо Килиана пошло красными пятнами, но он обрел спасение в старой поговорке. У человека чести жена великая Талигоя, а возлюбленная — честь». «Какая прелесть!» — расхохотался ворон. «Теперь понятно, почему люди чести изменяют отечество то с Гаифой, то с Агарисом, то с Дриксон. Супружеская неверность — дело обычное. А с честью вы хм, развлекаетесь все вместе или по очереди?» Алва говорил громко, много громче, чем обычно. А все оказавшиеся свидетелями дикой беседы, наоборот, затихли. Марсель с каким-то пьяным восторгом смотрел на первого маршала Талига, поигрывавшего цепью с сапфирами. — Герцог, — прошептал Манрик, — что с вами? — Видимо, зависть, — понизить голос Алва не счел нужным. Мой неоднократно упоминавшийся оруженосец умудрился вызвать семерых, а мне в последнее время и четверых не наскрести. «Разве что господин Келиан Урламбах наконец решится за что-нибудь отомстить, хотя бы за восставшего брата, которому он столь бездарно наследовал. О, я вижу, нас слушает достойный представитель семейства Прит!» — Рока сверкнул глазами. «Чем хорош этот ручей, так это тем, что ему никоим образом не грозит иссякнуть!» «Кстати, монсеньор, Мевин все еще пытался вести салонный разговор. Если кому и нужно жениться, так это вам. Не для удовольствия, но ради продолжения рода. Повелитель ветров должен иметь законных наследников». «Так же, как повелитель скал и повелитель молний», — улыбнулся Рока. «Мы в одинаковом положении, чего не скажешь, о повелителях волн». «Если бы в семействе Приддов уцелел лишь юный Валентин, я сказал бы, что настают предсказанные времена. Но спруты встали стеной на пути пророчества. Если, конечно, спрут может встать». «Герцог, вы имеете в виду какую-то легенду?» — поинтересовался штанцлер. «Пожалуй, что и легенду, хотя при Эридане самопожертвователи, в нее верили свято. Дескать, за год, до грядущего светопреставления ни у кого из глав великих домов не останется наследника, а последний император покинет империю, хотя нет империи, нет и светопреставления А еще какие-то приметы есть?» Деловитву уточнил Мевин и, словно извиняясь, пояснил. «Понимаете, меня уговаривают жениться, но перед концом света это теряет всяческий смысл». «Какие-то признаки были», — охотно откликнулся Алва. «Но все я не упомню. Обычные кошмары о горящих дворцах и непогребенных трупах, кои будут лежать на улицах великих городов, распространяя зловоние и призывая чуму». «Труп врага всегда пахнет хорошо», — заметил Манрик. «Тот, кто сказал это первым, — назидательно произнес Алва, — несомненно, страдал от неизлечимого насморка. Трупы пахнут плохо. В этом я убедился еще в юности, во время визита, тогда еще не слишком жирного Хайнриха в торку. Ваши слова, Алва, расходятся с вашими делами. — зло бросил старший Оригу. Вы никогда не делаете того, что вам не нравится. Вы устилаете свой путь трупами. Ведь их запах вас устраивает. Марсель не поверил своим ушам. Удивительно было не то, что Алва набивался на ссору, а то, что Ги от нее не бежал. Ориго ворона ненавидел. Рока брата королевы откровенно презирал. Об этом знали все. Но на памяти Волме не было случая, чтобы Ги... Посмел сцепиться с канальицем открыто. Герцог, не прекращая играть с сапфирами внимательно посмотрел на графа. «Ваше утверждение, сударь, нуждается в проверке, причем немедленной. Не прогуляться ли нам к Белому лугу?» «Леонард...» Рока повернулся к Манрику. «Если не ошибаюсь, этот человек ваш враг?» «Да». «В таком случае потом скажете, хорошо ли будет пахнуть его труп». «Сударь», — пробормотал брат главного Придда, — «вы пьяны?» «Пьян?» — поднял бровь Алва. «Давно не был столь трезв, хотя драться могу и пьяным, особенно с любовниками чести. К вам, Мевин, это не относится. Ваша последняя возлюбленная просто очаровательна. Примите мои поздравления». «Да», — с готовностью согласился Мевин. «Лили прелестная крошка». «Помолчите, Мевин!» — прикрикнул Килиан. Разве вы не понимаете, что этот господин пытается нас оскорбить? — Воистину. Итак, господин бывший комендант Аларии, господин родственник Приддов, господа братья Ее Величества, вы себя чувствуете достаточно оскорбленными? — Если нет, продолжим наш милый разговор. А если да, то солнце с белого луга уже ушло. — Господин первый маршал, — напомнил о себе штанцлер. «Вы торопитесь. Человеку, решившемуся скрестить с вами шпагу, следует привести в порядок дела, написать прощальные письма и исповедаться, в конце концов. Подождите до утра и деритесь в свое удовольствие, если уж его величество счел уместным отменить эдикт о запрете дуэли. Куда вам спешить?» «Вы полагаете, некуда?» — поднял бровь ворон. «Что ж...» «Вы совершенно правы. Господа, надеюсь, ночи для составления завещания вам хватит. Предлагаю встретиться в Нохе, в семь утра». Келиан Урламбах обвел глазами своих союзников. Никто не возразил. «Мы согласны», — сообщил бывший комендант, на лице которого все еще горели багровые пятна. «Вы положительно сошли с ума». — вздохнул консильер. — Надеюсь, до утра вы остынете. Положение не позволяет мне присутствовать при вашей, скажем так, прогулке. Но я приглашаю всех, кто останется на ногах, на завтрак. — В таком случае я пришлю вам к сообщил Алва. — Волме, вы готовы размяться перед завтраком? Или семь часов для вас слишком рано? Марсель понял, что пришел его звездный час. — Конечно, в девять было бы лучше, впрочем... «Слишком рано, чтобы вставать. Но ведь можно и не ложиться. А кто будет моим напарником?» «Леонард». Рока повернулся к Манрику. «Вы обещали высказать свое мнение о трупах?» «И выскажу». Сын нехорошо улыбнулся. «Хотя, отпуская этих господ на ночь, вы рискуете проиграть пари. Они могут помыться перед смертью». «Да, об этом я как-то не подумал», — покачал головой ворон. «Что ж...» Мыться вправе каждый. Господа, разрешите откланяться. Ваши секунданты обсудят все подробности с моими. Впрочем, я заранее согласен на любые условия». Разрываясь от переполнявших его чувств, Маршель последовал за Манриком. Капитан личной королевской охраны занимал комнаты в южном крыле дворца. «Проходите, Виконт». Леонард пропустил гостя вперед себя. «Приношу свои извинения. Я въехал недавно, дело не в проворот. У меня просто нет времени заняться квартирой». Волме кивнул. У него времени на домашние дела тоже никогда не хватало. Впрочем, будучи в столице, Виконт в особняке Волмонов лишь ночевал, да и то не всегда. «Как вы думаете, долго нам ждать?» — спросил он, усаживаясь в кресло и подмигивая распластавшемуся в прыжке оленю над камином. Все-таки у савиньяков красивый герб, куда красивее того, что придумали себе манрики. В чем нельзя отказать старой знати, так это в том, что их предки обладали безупречным вкусом. Марсель был весьма строгим ценителем гармонии, и сочетание розового с зеленым его убивало. Манрики же умудрились поместить на герб трех пляшущих фламинго на изумрудном поле. Это при рыжих-то волосах. Конечно, потомки за прародителей не отвечают но Леонард, избрав военную карьеру, был совершенно прав. Надев мундир, он избавлялся от розового и зеленого. «Сколько ждать?» — переспросил хозяин, разливая вино в два высоких вызолоченных бокала. Манрики были богаты, в этом они уступали только Алвы и, пожалуй, Валмонам. Все зависит от того, как скоро они отыщут нужное число секундантов. Готов поклясться. Они найдут свидетелей, а не участников. «Надо полагать», — согласился рыжий генерал. Однако Багерлея подействовала ноги и Киллиана весьма своеобразно. Они осмелели. А что им оставалось? Вейконт пригубил вино. Поставщик Манриков свое дело знал, но Марсель предпочитал более терпкие сорта. Такие оскорбления — изырк, и тот не проглотит. Правда, наши дуэлянты могут заболеть, или на них нападут разбойники и прострелят руки и ноги. — Не похоже, — покачал головой Манрик. Алва навязывал ссору, это так, но Ги с Келианом шли на нее вполне охотно. Вот несчастный братец Придда, никак не вспомнив его полного имени, и впрямь угодил, как курва щип. — Разрубленный змей. — Вы тоже не помните, как его зовут? — Нет. Манрик подлил себе крови. У бедняги прямо-таки заколдованное имя. Его все забывают. Да разве всех Приддов упомнишь? Если бы не право рата, они давным-давно превратились бы в огородников. Просто им везет. Эпене, Огдела и Алва гибнут чаще, особенно в юности. Может, дело в гербе? Говорят, если спрута, разрубить на сорок частей и выбросить в море, получится сорок спрутов. А попробуйте разрубить вепря или ворона. Ответить Манрик не успел. Дежурный адъютант сообщил о приходе барона Карлеона. Потому как блестели глаза гвардейца, Валме понял. Дворец уже все знает. Да и чему удивляться? Ворон затеял ссору, когда в приемной болталось человек двадцать. Манрик спокойно убрал бокалы, сел и поправил и без того отлично сидящий мундир. Валме тоже приосанился и втянул обнаглевший на домашних хлебах живот. Дверь распахнулась, пропуская восьмерых. Первым шел карлеон Леонард Манрик неторопливо поднялся. Марсель последовал его примеру, отстав на пару секунд. «Господин Манрик, разрешите представить вам моих спутников? Почту за честь! Все знали, всех как облупленных, но традиция есть традиция. Если ее не соблюдать, дуэль ничем не будет отличаться от драки пьяных возщиков». Виконт Джеймс Рокслей. Как и ваш покорный слуга, секундант графа Штефана Фердинанда Гирке Урпритхен Ургабенхафт. Значит, Гирке урпритхин Ургабенхафт. Надо не забыть хотя бы до завтра. К вашим услугам. Манрик учтиво поклонился. Виконт Йоган Йозеф Мевин. Граф Джон-Люк трестрам Секунданты графа Оригу. А Мевин не в восторге. Еще бы. Ввязаться в такую историю. Это при его-то миролюбие. Тристрам тоже в печали, но эта семейка носит хвост за штанцлером. Барон Жуаэс Нарди, виконт Сецгонт, секунданты графа Энтрага, барон Клод Мари Койре, кавалер Дорови, секунданты графа Келиана Урламбаха. Провинциалы, этих-то чем приманили, хлопает глазами, как совы в полдень. Так Келиану и надо. Господа, в свою очередь... Представляю вам Виконта Волме, наследника графа Волмона. Присаживайтесь, нам надо обсудить условия поединка». Восемь человек расположились в черно-красных креслах, принадлежавших еще Леонелю. Савиньяки были не из тех, кто, покидая квартиру, уволакивает все до последней тарелки. Манрик и Марсель сели последними. Это тоже было традицией. Корлеон с минуту выждал и веско произнес. «Каждый из принявших вызов герцога Алва, благородных дворян, достаточно смелый и опытен, чтобы сражаться с ним в одиночку. Мы уполномочены передать предложение драться по очереди в порядке, определенным жребием, который будет брошен перед началом поединка». «Оружие?» — вдаваться в подробности Манрик не стал. «Шпага. Только шпага? Или шпага и кинжал? Только шпага. Что ж...» — наклонил голову Манрик. Герцог Алва уполномочил меня передать, что готов сражаться как со всеми сразу, так и с каждым по отдельности, любым оружием и в любой последовательности. Остается обсудить участие секундантов и условия, при которых дуэль может считаться оконченной. Лично я, Мевин, заметно волновался, полагаю, что в данном случае секундантам в поединке участвовать не следует. Вы, как и мы, были свидетелями ссоры. «Не более того, вас, как и нас, просили проследить за тем, чтобы дело чести было разрешено должным образом, но у меня нет никаких претензий ни к господину генералу, ни к моему однокорытнику Виконту Волме». «Подписываюсь под каждым словом», — улыбнулся Марсель, — «но если мы решим ограничиться наблюдением, никто из нас не сможет поддержать свою сторону во время боя». «Разумеется», — согласился Карлеон, в свое время чудом выживший после дуэли с каким-то Бергером. «Никто из секундантов не станет вмешиваться в поединок». «Все с этим согласны?» Согласны были все. Осталось решить последний вопрос. Марсель не сомневался, что соперники предложат драться до первой крови, или пока оба участника способны продолжать бой. Однако все было куда интересней. «Граф Ориго...» Граф Килиан Урламбах и граф Гирки ур Ургабенхафт полагают нанесенное им оскорбление смертельным и настаивают на дуэли до смерти одного из соперников. А граф Иорам на лице Манрика появилась весьма неприятная улыбка. Он на чем-нибудь настаивает? Прошу простить. Чопорно произнес Корлеон. Разумеется, граф Иорам Энтрак разделяет мнение своих товарищей. «Может быть, в таком случае господа предпочтут линию?» Холодно уточнил рыжий генерал. «Нет, поскольку этот вид дуэли осуждается церковью». «Итак», — подытожил Леонард, — «дуэль начнется в семь утра в Ногском аббатстве. В качестве оружия избираются шпаги. Секунданты в поединках участия не принимают. Бой ведется до смерти одного из противников. Если...» По какой-либо причине дуэль будет прервана, она возобновится при первой же возможности. Последние условия требуют уточнений в части определения оружия и секундантов. То есть, могут ли дуэлирующие сражаться не только шпагой и избрать себе других свидетелей? Думаю, что могут. Было бы недальновидно заранее связывать им руки. Я тоже так полагаю. Виконт, ваше мнение? Да пусть хоть из пушек стреляют, хоть на ладских саблях дерутся, — пожал плечами Волме, — а секунданты — дело наживное. Мало ли кого может не оказаться на месте, не откладывать же из-за этого. Значит, все решено. Корлеон поднялся. Мы немедленно донесем нашу договоренность до сведения наших доверителей. Мы, в свою очередь, обязуемся немедленно сообщить результаты нашей беседы герцогу Алва, — пообещал Леонард. Восьмерка церемонно попрощалась и покинула апартаменты капитана личной охраны Его Величества. «Леонард!» — Марсель плюхнулся в кресло. «Что все это значит? Такая прыть?» «Да, как я уже говорил, весьма удивительно. Что ж, Валме, выпьем по бокалу и поедем к Калви. Надо ему сообщить, на чем мы остановились. Ехать, однако, не понадобилось. Ворон зашел сам». Маршал пребывал в отменном настроении, а, услышав об условиях дуэли, развеселился еще больше. Маршель был готов поклясться, что Алва-таки пьян. «Рока!» — Манрик внимательно посмотрел на герцога. «Обычно сумасшедшим называют вас. Я и сам бывал близок к подобным выводам, особенно в прошлом году, когда вы связались с дуанами. Но в этот раз рехнулись ваши враги». «Нет». — покачал головой ворон. — С ума они сойдут завтра, если, разумеется, успеют, а сегодня они в здравом уме и твердой памяти. Впрочем, Штанслера я недооценил. Я так ждал чего-то вроде «Я старый больной человек, но честь для меня дороже жизни». «Вы собираетесь убить всех?» Закатные твари. Рока поправил перчатки. «У вас есть возражения? Тогда вы противоречите сами себе». «Ладно, Рока», — махнул рукой Леонард, — «в конце концов они сами напросились, что меня и удивляет. Это на них не похоже, а вот здесь вы ошибаетесь. Это на людей чести похоже и даже очень. Простите, я и впрямь немного устал. Некоторые люди на меня действуют удручающе. С вашего разрешения я вас покину». «Вы неважно выглядите», — Манрик всмотрелся в лицо каналийца. «Кажется, вас лихорадит. Пустое рока махнул рукой на то чтобы убить четверых бездырей меня хватит